Девяносто. Все оказалось серьезнее, чем я думала. Они не просто встречались. Я решила сразу ехать к Элизе, несмотря на то, что мать твердила, «Стой, что ты делаешь? Сестра готовит тебе сюрприз. Подожди, поедем попозже все вместе». Но я не послушала. Позвонила ей, она обрадовалась и в то же время немного растерялась. «Жди меня», — сказала я, — «я выхожу». Я оставила Пьетру и девочек с родителями и отправилась к ней пешком. Квартал показался мне еще хуже, чем был. Облупленные стены домов, ямы на шоссе, кругом грязь. Из траурных объявлений, развешанных на стенах, я никогда еще не видела, чтобы их было так много. Я узнала, что умер старик Уго Салара, дед Марчелло и Микеле. Судя по дате, это была уже не новость, прошло больше двух месяцев. Высокопарные слова, изображения скорбящей Мадонны и само имя умершего выцвели — Но сообщения о смерти по-прежнему висели повсюду, как будто другие умершие из уважения к Салара, решили о своем уходе из этого мира никого не оповещать. Много объявлений висело и на колбасной лавке Стефану. Там было открыто, но вход казался просто дырой в стене. Внутри темно, пусто. Один карачи мелькнул в глубине в белой рубашке и исчез как привидение. Я поднялась к железной дороге прошла мимо того, что когда-то было новой колбасной лавкой. Давно опущенная железная ставня с одной стороны вышла из пазов, вся проржавела и была покрыта неприличными надписями и рисунками. Эта часть района казалась заброшенной, стены домов, которые я помнила белоснежными, посерели, штукатурка кое-где потрескалась, обнажив кирпичи. Я прошла мимо дома, где жила Лила. Когда-то здесь посадили молодые деревца, выжили из них немногие. Стекло входной двери треснуло и было заклеено скотчем. Элиза жила выше, в более фешенебельной и лучше сохранившейся части района. Дорогу мне преградил консьерж, лысый мужик с тонкими усами, и спросил недовольно, кому я. Я не знала, что ответить, и буркнула Ксалара. Мужик тут же просиял и пропустил меня. Только в лифте мне пришло в голову, что меня как будто отбрасывает назад. То, что в Милане и во Флоренции казалось мне совершенно нормальным, свобода женщин распоряжаться собственным телом и желаниями, сожительство вне брака, здесь, в квартале, приводило меня в шок. На кону стояло будущее моей сестры, и я никак не могла успокоиться. Элиза живет под одной крышей с таким опасным человеком, как Марчелло Салара, и моя мать довольна? Мать, бесившаяся от того, что я вышла замуж в муниципалитете и отказалась от религиозных ритуалов? Мать, которая считала Лилу шлюхой за то, что та жила с Энцо, звала Аду потаскухой за то, что та стала любовницей Стефано, спокойно приняла то, что ее незамужняя младшая дочь спит с мерзавцем Марчелло Саларой? Об этом я думала, поднимаясь к Элизе, и моя злость казалась мне совершенно оправданной. А вот мысленно... Я привыкла все раскладывать по полочкам. Я зашла в тупик. Я не знала, какие доводы пускать в ход. Те, что использовала бы моя мать несколько лет назад, если бы я сделала такой выбор. Не скачусь ли я тем самым до уровня, с которого даже она сдвинулась? Может сказать, живи с кем хочешь, только не сморчела с Аларой? Сказать так? А рискнула бы я приказать какой-нибудь современной девушке в Милане или во Флоренции бросить любимого человека кем бы он ни был? Белиза открыла. Я обняла ее так сильно, что она засмеялась. Ай, больно. Я чувствовала, что она волнуется. Она провела меня в гостиную, помпезную, уставленную диванами и креслами в цветочек с золотыми спинками, и принялась безостановочно стрекотать. Как хорошо я выгляжу, какие у меня красивые сережки и ожерелья, как элегантно я одета, как она мечтает увидеть Деда и Эльзу. Я охотно рассказывала ей о племянницах, дала примерить сережки и подарила их ей. Она повеселела, заулыбалась, и сказала: А я боялась, что ты приехала меня ругать, что ты против наших смарчелла отношений. Я пристально посмотрела на нее. Элиза, так и есть, я против. И я проделала этот путь, чтобы сказать об этом тебе, маме, папе и братьям. Выражение ее лица изменилось, глаза наполнились слезами. «А вот теперь ты меня расстроила. Почему ты против?» «Салара плохие люди. Марчелла нет». Она принялась рассказывать мне о нем. Сказала, что все началось, когда я ждала Эльзу. Мать уехала мне помогать, а она взвалила на себя всю заботу о семье. Как-то раз она отправилась за покупками в супермаркет Салара. Рино, брат Лилы, сказал, что если она оставит список того, что нужно, он все принесет ей домой. Тогда же Марчелло помахал ей рукой в знак приветствия, как бы давая понять, что это его распоряжение. С тех пор он стал увиваться за ней, осыпая всевозможными знаками внимания. Элиза твердила себе, он для меня стар да и не нравится мне, но он занимал все больше места в ее жизни, причем вел себя очень любезно, ни единого лишнего слова, жеста, обычных мерзостей Салара. Марчелло оказался очень порядочным человеком. Она чувствовала себя рядом с ним в безопасности, сильной и заметной, будто выросла сразу метров на десять. И это было еще не все. С того момента, как Марчелло обратил на нее внимание, жизнь Лизы изменилась. И в квартале, и за его пределами с ней обращались как с королевой. Все старались выразить ей свое почтение. Это было абсолютно новое ощущение, к которому она до сих пор не могла привыкнуть. То-то была никем, объясняла она мне, а тут вдруг тебя все начинают узнавать, даже мыши подвальные. Ты-то привыкла к такому, ты написала книгу, ты знаменитость, а я-то нет. До сих пор в себя не могу прийти от удивления. Мне вдруг больше не надо было ни о чем волноваться. Обо всем заботился Марчелло. Любое мое желание для него было закон. Время шло, и чем дальше, тем больше я в него влюблялась. В общем, в конце концов, она сказала ему да. И теперь, если она хоть день не видела его и не слышала, рыдала ночь напролёт. Элиза была уверена, что ей невероятно повезло, и я не в силах была разрушить это ее счастье. Да и она не давала мне возможности возразить. Марчелло был такой способный, такой ответственный, такой красивый, такой чудесный, Говорила она очень осторожно, стараясь либо отметить, как он не похож на Салара, либо выразить симпатию то к его маме, то к отцу, у которого были проблемы с желудком, из-за чего он больше почти не выходил из дома, то к покойному деду, а то и к Микеле. При личном знакомстве он вел себя совсем не так, как люди о нем говорят, и был очень доброжелательным человеком. «Поэтому поверь», — заключила она, — «мне еще никогда в жизни не было так хорошо, как сейчас. Потому и мама на моей стороне» а она сама знаешь какая. И папа, и Джанни с Пеппе, еще недавно они слонялись целыми днями без дела, а теперь Марчелло нашел им работу и очень хорошо платит. «Раз все так, женитесь», — сказала я. «Поженимся. Просто сейчас не время. Марчелло говорит, что сейчас у него много сложных дел, с которыми надо разобраться. К тому же траур по дедушке. Бедный, он совсем потерял рассудок, разучился ходить, говорить. Господь забрал его, освободил». Как только все уладится, мы сразу поженимся, не волнуйся. К тому же, прежде чем жениться, неплохо бы проверить, хорошо ли нам вместе, разве нет?» Она говорила не своими словами, словами современной девушки, заученными по газетам. Я представила, что сама сказала бы на эту тему и поняла, что ее слова мало чем отличаются от моих, разве что не так изящны. Что ей возразить? Я не знала этого ни в начале нашей встречи, ни сейчас. Я могла сказать, только нечего тут проверять Элиза. Все и так понятно. Марчелло попользуется тобой, присытится твоим телом и бросит тебя. Только это прозвучало бы совсем старомодно. Даже мать не осмелилась бы ляпнуть такое. Поэтому я сдалась. Я уехала, а Элиза осталась. А что было бы со мной, останься я здесь. Какой я сделала бы выбор? Разве когда я была девчонкой, братья Салара не нравились и мне тоже? К тому же, что я получила, уехав, не научилась даже подбирать разумные слова, которые могли бы убедить сестру не дать себя разрушить. У Элиза было красивое, очень тонкое лицо, безупречная фигура, ласковый голос. Марчелла я помнила хорошо — высокий, красивый, квадратное лицо, здоровый румянец. Мускулистый, способный на долгое и прочное чувство. То, что он был влюблен в Лилу — Вовсе не значило, что с тех пор он не мог полюбить другую женщину. Что тут скажешь? В конце разговора она достала шкатулку и стала показывать мне всевозможные украшения, которые дарил ей Марчелло. На их фоне сережки, которые я ей отдала, выглядели тем, чем, собственные и были, безделушкой. «Будь осторожна», — сказала я. «Не теряй себя. Если потребуюсь, звони». Я собралась вставать, но она остановила меня и улыбнулась. «Куда ты собралась? Мама что, не сказала тебе? Все придут сюда на ужин. Я столько всего наготовила!» Я не выразила восторга. «Кто все?» «Все! Увидишь, это сюрприз!»